Не случайно именно на него немало клеветы излил Роже Кац, пробравшийся к руководству объединением евреев-партизан, сам не имеющий никакого права носить гордое имя партизана. Роже Кацу трудно примириться с тем, что Зифер и его товарищи выступают с разоблачением того, как и для чего международный сионизм сегодня подкрашивает свое свое ренестическое обличье с социалистическим гримом. Факты, грозные факты. С него малина смывает этот грим. В Сорге тоже нашлись лидеры еврейского буржуазного национализма, объединившие свои организации в социалистическо-сионистский союз. Они даже поленились сочинить какую-либо захудалую программку, хотя бы формально чуть-чуть не схожу с идеологией обыкновенного сионизма. Сойдёт и без программы, решили они. Достаточно только названия, в котором звучит слово социалистический. Уже одно это облегчит им работу. И объявили себя примкнувшими к Союзу радикальных сионистов, объединившему после упомянутого конгресса в Ораде более 70 американских и канадских групп сионистов. Грубой, топорной сочли голландские сионисты такую работу своих западно-германских единомышленников, смекнув, что откровенно шовинистические взгляды ортодоксальных большей частью пожилых сионистов и их призывы обособиться от остального мира отпугивают в наши дни молодежь, Они поступили хитрее. Наиболее мобильные из них объявили себя критическим движением сионизма. И чтобы поразить всех смелым шагом, даже отмежевались от обветшалой иерусалимской программы. Затем выдвинули туманный лозунг сомнения в изоляционистской политике ортодоксального сионизма и стали шуметь отмеживать о своём надёжном интересе к борьбе вьетнамского народа, к социальному пробуждению Африки, к абостовочному движению во всём мире, ополчившись против правой группировки незрахистов, придерживавшихся программы израильской национально-религиозной партии, и даже выступили против старого руководства нидерландского союза сионистов, заставив престарелого Тельса вступить место председателя главного управления более молодому и гибкому колену. И теперь в выступлениях нового председателя чаще слышится социалистическая терминология. Да. В красивых словах социалистического и интернационального оттенка недостатка нет. А что изменилось по существу? Ничего по пословице «тех же щей, да пожижелей». Двойные становятся тройными. Еще неистовей, нежели ортодоксальные, так называемые, критические сионисты, клевищут на государственный строй социалистических стран и не менее усердно отталкиваются сражениями, В своей пропаганде от стародавнего, но столь живучего в еврейской буржуазно-националистической среде высказывания Герцля о том, что все народы мира — это явные или скрытые антисемиты. Правда, критические сионисты несколько сузили герцлевский масштаб и, закрывая глаза на рост антисемитских акций, скажем, в Соединенных Штатах Америки, сказали, что включает в антисемитскую зону только государство социалистического содружества. Двое критических сионистов, по их словам, студент-юрист Мишель Элкинд и его приятель-социолог в Амстердамском доме Анны Франк вызвали меня на разговор. Начали они с утверждений, что в Советском Союзе дневник Анны не издан, и и ни е никому не известно. А закончили вас хвалением полнейшего равноправия евреев в Соединённых Штатах Америки в противовес их бесправию в странах социализма. Пробовали в Америке? спросил я неожиданных собеседников. Я был